Марена Марана. Между нами ведьмами. Читает Анжелика Игнатьева. Пролог. Я с восхищением смотрела на безупречно стройные ноги, покрытые ровным бронзовым загаром. Хозяйка этих ног, красивая брюнетка в белых шортах с большим чемоданом в руке, радостно меня поприветствовала. Добрый день, меня Марина зовут. А вас? Очень приятно. «Я, Алёна. Располагайтесь». Марина забросила свой чемодан на верхнюю полку, предварительно достав бутылку минеральной воды. Я обратила внимание на то, как легко она управилась. Никаких нелепых прыжков и натужного сопения. Чемодан будто бы сам запрыгнул туда, куда нужно, элегантно проплыв по воздуху. Мысленно я позавидовала ее силе и грации, а в особенности стройному загорелому телу. «Я на диете, приходится старательно поддерживать питьевой режим», как бы, извиняясь, пояснила она, заметив мой взгляд. «В моем возрасте красота уже требует жертв». «Тогда понятно. А то я уж было подумала, что вы ведьма», пошутила я, незаметно прикрыв простынёй пакет с орешками, которые я жевала между делом от скуки. Глядя на Марину, мне тоже захотелось сесть на диету, а потом удивлять окружающих идеальной фигурой. «Я до Лапшова еду. А вы?» Мы обе смотрели в окно в торжественном ожидании того момента, когда поезд тронется с места. Там на платформе толпился народ, сновали туда-сюда деловитые продавцы всякой снеди, жадно вдыхали дым курильщики, плакали закипающие от жары дети, обтирали пот с лица их усталые мамочки. Женщина в ярко-красном платье одной рукой крепко держала малыша, другой зажала испуганного кокер-спаниеля, При этом на запястье у нее болтался пакет с продуктами. Внезапно ручки пакета лопнули, и нехитрая закуска полетела на землю. «Бедная мамочка, я на автопилоте бросилась ей помогать». «Ну как помогать?» Мысленно собрала батон, консервы, колбасу, яблоки обратно в пакет, аккуратно завязав ручки и спаяв их попрочнее. Буквально секунда, и пакет снова висел на запястье. Она даже заметить ничего толком не успела. Собака гавкнула, наверное, от удивления. Только тут я заметила, как внимательно Марина смотрит на меня. Во взгляде её читалось удивление, перемешанное с уважением. Мне даже показалось, будто она понимает, что именно произошло. Впрочем, эти размышления были прерваны появлением новой попутчицы. В проходе возникла улыбчивая рыжая дама лет 40 в майке с совами. У нее была великолепная грудь. И совы выглядели так, словно у них запущенный флюс. «Я до Лапшова еду, девочки. Кажется, поедем втроём», — осторожно предположила она. «Кстати, я Таня. Хорошо бы втроём. Не хотелось бы, чтобы к нам подселили какого-нибудь озорного гуляку с бутылкой горячительного. В прошлый раз мне пришлось добираться домой под песню «Ой, мороз, мороз», — улыбнулась Марина. «А где розетка? А то телефон разряжается, как назло». «Под столом», — ответила я. «Только она не работает почему-то. Сама вот сижу, экономлю батарею». Внезапно в розетке что-то зашипело. Мы испугались и хотели позвать проводника, но Таня замотала головой, мол, все в порядке, нырнула под стол и поставила телефон на зарядку. Он завибрировал, подтвердив таким образом, что заряжается. «Получилось!» — воскликнула Таня. Мы с Маринкой переглянулись, повисла неловкая пауза. «Свои, что ли?» — осторожно спросила Маринка. Таня рассмеялась, поезд тронулся. «Отставить панику, все свои. Кому и зачем еще может понадобиться ехать в Лапшова? «Я думаю, за это надо выпить», — объявила обрадованная Маринка. Дверь в купе захлопнулась, Откуда-то сверху, видимо, из Маринкиного чемодана, выпорхнули бутылка вина, три пластиковых стаканчика и штопор и аккуратно приземлились на столик. «Живём, девочки, а то все диета, диета!» Я мысленно перебросила на стол пакет с орешками. Штопор аккуратно вошел в пробку и начал поворачиваться. Бутылка, словно под взглядом невидимого дирижера, наполнила стаканы, приземлившиеся прямо нам в руки. «Ну...» «За знакомство?» — сказала Таня, поднимая свой стакан. «Приятно ехать в хорошей компании. Ничего, если я переоденусь». Мы не возражали. Танин бюстгальтер вылетел из-под футболки и аккуратно лег в сеточку над верхней полкой. «Интересно получилось», — задумчиво проговорила Марина. «Ну что, давайте знакомиться поближе? Дорога длинная, ее надо чем-то занять. Как вы, собственно, стали ведьмами?» «В каком возрасте вы впервые почувствовали силу? Давайте делиться опытом». Сразу после этих слов мы услышали странный звук, как будто кто-то с силой ударил снизу по полке, на которой сидела Таня. Взвизгнув, женщина вскочила, не дожидаясь следующего удара. Полка приподнялась и застыла в таком положении. Из открывшегося отсека на стол выпрыгнула большая черная кошка. Мы переглянулись. Животное с наглым видом сидело на столе, изучая нас огромными желтыми глазами. «Ну, здравствуйте», — удивленно пробормотала Маринка. В этот момент кошка начала меняться. Лапы ее быстро удлинились, шерсть исчезла, и она превратилась в красивую пожилую женщину в длинном холщовом платье. Мы мгновенно вскочили со своих мест и встали по струнке. «Баба Валя», — пролепетала Таня. «Сама баба Валя!» «Давайте без этих церемоний», — устала ответила незнакомка. «Я такая же ведьма, как и вы. Ну что, нальете, или я так и буду ждать?» Бутылка, подрагивая, поднялась со стола и заплясала в воздухе.